Глава 13. «Оно все быстро отошли от моей дочери! Кто ее хоть пальцем тронет, будет иметь дело со мной!» При этом Ксандр принялся наращивать тонкие шипы из стен пещеры, заставляя всех внутри сжаться друг к другу. Кровники осторожно проскальзывали в пещеру, рассредотачиваясь по периметру. Видимость была близкой к нулевой, ведь светильников здесь не было. С потолка свисали лозы незнакомых светящихся растений, хоть как-то развеивая мрак. Керана обернула огонь в ледяные шары, оставив доступ для кислорода и подвесила их под потолок. Сразу стало светло, как днем. Благодаря свету удалось рассмотреть перепуганные лица людей в одежде из выделанных шкур. Тканей в привычном понимании почти не было. Ксандер, нет, стой! К отряду проталкивался сквозь ропщую толпу мужчина, просто таки гигантского телосложения. Один глаз у него был закрыт повязкой, а через все лицо шел безобразный шрам. Ухо и часть щеки отсутствовали. Перед здоровяком люди невольно расступались. Он же их практически не замечал, имея рост на две, а то и три головы выше среднего. «Это не то, что ты подумал». «Звучит, как фраза в дешевой комедии», — невольно вырвалась у Кераны. «Хорошо, хоть не с жены слез и штаны при этом не натягивал». «А ты вообще помалкивай, женщина, тебе слова не давали», — рыкнул Громила. Ксандер. «Предупреди своего друга, что если он не изменит тон, то я его сделаю женщиной». Кирана не моргнула глазом на оскорбление, продолжая лучезарно улыбаться. Охотник мгновение переводил взгляд с громилы на Кирану и, наконец, произнес: «Зандер, она не шутит, она одна из нас, а вы...» Он покачал головой, глядя на Кирану. «Прежде чем нарываться, узнали бы сперва основные способности, а то можно получить сюрпризом по лбу». Не успел он договорить, как в Керану полетели обломки нескольких шипов, выращенных Ксандром на стенах. Они неслись, словно разом брошенные копья, но кровники среагировали моментально, отразив нападение. «Пока я только вижу, что она прячется за спинами у других», — сплюнул под ноги тот, кого звали Зандром, и уставился на ледяной капкан, раскрытый в опасной близости от его паха. «Ей положено так себя вести, она княгиня», — пожал плечами Ксандр. «Было бы безумием соваться в наш гадюшник без группы поддержки, хотя она именно так и сделала, когда пришла сюда в первый раз и спасла мне жизнь. Не недооценивай ее, Она тебе жизнь спасла». Брови Зандра взметнулись вверх, и он расхохотался. «У него еще и проблемы со слухом», — охотница сокрушенно покачала головой. «Ну да и виноград с ним. Что здесь вообще происходит?» Будто только я ожидая этого вопроса, у противоположного края пещеры разом закричали уже знакомые по первому визиту старухи в стареньких и затертых платьях с претензией на аристократический крой. Ксандер, мы приказываем тебе, освободи нас, накажи изменщиков, уничтожь измененных. Мы нашли их логово, и убей, наконец, уже эту тварь, она измененная. Неужели ты не видишь, и нужны макры для восстановления работы пелены, добудь их. Приказы сыпались и сыпались из их паршивых ртов. Кирана скривилась от такого потребительского отношения. Об адекватности и уважении здесь речи не шло. «Вы знаете?» — Кирана обернулась к Зандру. «Хоть это и мои люди, наверное...» — тут она задумалась. «Но мне такое дерьмо и даром не нужно. Убивайте, мы вмешиваться не будем. Только дочку Ксандра оставьте». «Я тебе говорил не связываться с женщинами». зандер заинтересованно покосился в сторону охотницы. Еще полчаса в чужом доме не провела, а уже командует. Имеет право. Пелену и арку перехода строил ее род. Если хотим, чтобы они снова заработали, то придется учиться сотрудничать. Ксандер был непробиваемо спокоен. Вот еще. Возьмем ее в плен и потребуем выкуп макрами. Упрямо мотнул головой здоровяк, недобро косясь на керану одним глазом, вместо того, чтобы плясать под ее дудку. «Мы уже в свое время старух послушали. И к чему это привело?» Кровники незаметно сгруппировались вокруг Кираны. Кто-то уже забрался по каменным шипам под потолок пещеры и оттуда взял на прицел Зандры. «Почему вы нас игнорируете? Вы обязаны нам повиноваться! Мы ваши создатели!» верещали старухи с другого конца пещеры, так и не смирившись, что знакомая им картина мира рухнула. «Боги, как же вы достали своими криками!» рыкнула Кирана, И сверкнула глазами в сторону женщин. Те моментально оказались вмурованы в глыбы льда двухметровой высотой. Нет, нет, прошу. Дочь Сандра упала на колени возле одной из глыб и принялась долбить лед, рыдая и размазывая по лицу слезы. Эм. невразумительно промычал Зандер, рассматривая рукотворный ледник. Не горячитесь, сударыне, и ты, Зар, тоже. Вперед вышел еще один охотник, судя по обилию шрамов на теле. Но на этот раз он был сухощав и поджар по сравнению с Зандром. Тирана бы скорее его посчитала более опасным противником, чем Громилу. Ксандр обнялся с новым переговорщиком, по-дружески похлопывая друг друга по спине. Андер, рад тебя видеть. Может, ты подскажешь, что у вас тут происходит?» Охотники о чем то переговаривались на грани слышимости, когда в проход рванула лавина бельков, чем вызвала панику среди обитателей пещеры. «Опасность! Твари в лабиринте!» Ксандер, закрывай проход! крикнула Кирана. Бельки засекли тварей. Пока охотник не среагировал, она сама заблокировала проход пробкой из льда метровой толщины. В пещере стало относительно тихо и спокойно. Всех паникующих убрали отсюда подальше. Дежурство здесь держала тройка охотников и отряд Кираны. Во внезапно оказавшейся большой пещере гуляло эхо. Возле ледяных глыб сидели Ксандер, Зандер и Андер. Это какая-то местная охотничья традиция? У вас имена очень похожи», — полюбопытствовала Кирана. Вас как будто по алфавиту называли. Так и было. Мы же результаты экспериментов, скупо улыбнулся Ксандер. Разной степени удачности. Я вожак ледяных гончих. Зандер горный урсус медведь, то есть. Андер змей. Да, не везет мне на медведей, пробормотала Кирана себе под нос. А остальные... Остальные помельче и не столь боеспособны. Магия и вовсе лишь у каждого десятого есть. Зачем ты ей все рассказываешь? Кипятился Зандер. Она враг, она заставит нас подчиняться, как те. Он не стал договаривать, косясь на ледяные глыбы. Вы мне и даром не нужны. Я шла сюда укрепить защиту периметра, освободить дочку Ксандра и разобраться с этими. Кирана указала себе за спину. Мне, по большому счету, все равно, как вы тут живете. Загонять в рабство я вас не буду. Но если хотите жить под защитой пелены, то должны будете дать вассальную присягу и клятву на крови со смыслом «не навреди». Я не хочу однажды получить удар в спину от вас, ведь нам предстоит зачистка от тварей и восстановление виноградников. Еще я могу предложить работу и службу в соответствии с умениями. Если вас не устраивает такой вариант, мир большой. За горами тоже есть земля. Оседайте там и будьте независимы. Мы всегда сможем наладить торговлю». «В том-то и дело», — тяжело вздохнул Андер. «Что пелена нынче почти рухнула под натиском тварей, за горами с жизнью совсем туго. Там жуткое наводнение, а мы застряли между тварями и потопом на последнем обитаемом пятачке, словно между молотом и наковальней». Кирана задумалась над ситуацией. Одно дело вычистить небольшое количество тварей после экспериментов, и совсем другое — бороться со спасающимися от стихийного бедствия животными — Еще и озлобленность людей, закрытых словно крысы в бочке, никак не способствовала наведению порядка. «Откуда здесь жители Виноградовки взялись?» — осторожно поинтересовался Ксандер, то и дело переводя взгляд за спину Керани, где продолжала свои бесполезные попытки расковырять лед его дочь. «Он привел. Зандер зло смотрел на товарища. «Мы пока их вывели, троих наших потеряли». Они начали пальцы гнуть, отказывались в дозоры ходить и вообще обнаглели в край. За помощь Лианы и вовсе стали требовать еду и макры. Как будто у нас своих ртов мало. А макры все уже давно только на пелену и работали. Да и те низкоранговые, явно неподходящего качества. «А сколько уже длится наводнение?» — спросила Кирана. «Недели три. А что, есть предложение о его причинах?» Андер Змей заинтересованно ждал ответа. Вот уж сразу видна гибкость натуры, в отличие от косности за медведя почему-то подумалась Кирани. Вода за хребтом постоянно прибывает или случаются спады, продолжила опрос Кирана, смутно ухватив за хвост одну догадку. Иногда немного спадает, но через время опять возвращается. И у вас нет, к примеру, за горами океана или моря поблизости, но чтобы большая волна пришла или из берегов что-то вышло? Охотники отрицательно мотнули головами. «Но тогда у меня только одно предположение, пожала Кирана плечами. У вас где-то там периодически открывается портал из мира покрытого водой. Чушь, тут же возмутился Зандер, а Кирана закатила глаза. Раньше ведь такого не было. Ну во-первых, порталы открываются, когда им заблагорассудится, или кому-то, поправила сама себя охотница, вспомнив возможности эргов. Во-вторых, есть вероятность, что порталы и раньше открывались. Только в том мире на тот момент не было потопа. «Да ну, это уже совсем из области фантастических допущений», осторожно высказался Андер, стараясь не обидеть собеседницу. «Если бы. Еще два месяца назад мой мир был вечной ледяной пустыней, тепло в которую проникало только из прорывов изнанки. Сейчас же он залит водой отрезка растаявших льдов», пожала плечами Кирана. «Так что не говорите мне о невозможности возможного. В наше время возможно все. «Просто мы пока не находим этому объяснения. «Ты с ней согласен?» Пристальный взор Андра был обращен к Сандру. При этом змеи неосознанно выводил пальцем по камню замысловатые узоры. Тот кивнул, но почему-то нахмурился. «А кому принадлежат те останки, что мы видели у арки и у лаборатории?» «Да всем подряд. Пелена почти не сдерживает измененных тварей. Обычные животные легко проходят сквозь нее». «Раньше мы застолбили за собой этот ареал обитания, и они к нам не совались. Но с приходом воды для них не осталось выбора. Они пошли к нам, надеясь пробраться по ту сторону гряды. Я такого никогда в жизни не видел и вряд ли увижу еще. покачал головой Андер. «Хищники и травоядные шли вместе без нападок». «А трупы откуда тогда?» — не понял Ксандер. «Это уже стоя измененных прорвалась и порвала большую часть беглецов. Мы, конечно, вмешались, но было уже поздно. Мы только добили оставшихся. Команды трое суток потрошили тела на мясо, заготавливая его впрок, и не прогадали. Вскоре поток обычных зверей ссяк, а вот поток измененных только усилился. Они рыщут в толще горные гряды, зарываются под землю, перелетают через пики, пытаясь спастись от воды, а пелена уже не выдерживает их напора. «Ты настолько доверяешь им?» Керана анализировала все услышанное и постепенно верстала план действий. Наличие людей, о которых она высказалась в третьем лице, ее никак не смущало. Свою жизнь доверяла не раз, коротко характеризовал степень доверия своим товарищам Ксандар. Тогда ведите к месту управления этой пеленой, будем ее чинить. Прежде чем покинуть пещеру, Андер осторожно поинтересовался. А госпожи основательницы навсегда останутся памятниками собственным долгим языкам?» При этом замечании Лиана снова начала всхлипывать, поглаживая одну из глыб льда. тирана обернулась к дочери Ксандра и ответила. «Не реви. Никто их не убил. Это защита. Вон отца твоего тоже так замораживала. И ничего, как видишь, бегает. И этим ничего не будет. Может, подумают над собственным поведением. Хоть это и маловероятно». Девушка вроде бы немного успокоилась, переводя взгляд с Ксандра на глыбу и обратно. Затем она встала и отряхнула от пыли подол платья. Расправила плечи и величественно поплыла в сторону выхода из пещеры. «Куда это она?» Керане действительно стало любопытно, чего так быстро закончилась горе лекарки. «Так время ужина у нас, а эти...» Зандер сплюнул себе под ноги. «Задарма пожрать всегда охочи». «Я свою порцию отрабатываю!» Прошипела сквозь зубы девушка и завернула за поворот. Мы блуждали по коридорам и пещерам. Кирана оглядывалась по сторонам, с удивлением разглядывая целый подземный город. Рукотворные ходы, мостики и переходы сменялись галереями, колодцами и даже огромными залами. Везде сновали люди. «Нет, оборотни», — припомнила Кирана первый разговор с Ксандром. «Все здесь находящиеся оборотни». «Поселение имеет три этажа. На нижних находятся погреба, ледники и источники воды» принялся объяснять в полголос Оксандр, видя заинтересованность Кираны. На втором школа, лазарет, жилой сектор, ремесленные мастерские, столовая, оружейная. Ну и на первом система запитки пелены, дозорные лазы небольшие сельхозугодья. — Ты здесь так хорошо ориентируешься? Жил здесь? — послышался смешок от впереди идущего Зандра. — Он это все спроектировал и создал. Охотница вспомнила, как брат ей показывал жилище графини Вулкановой внутри Шевелуча, и подумала, что Ксандр после некоторого обучения смог бы так же. Но даже так его творение дало крышу над головой целому поселению, и не только крышу. Все было сделано по-мужски рационально и практично, без излишнего декора, но с максимумом функциональности. «Насколько жителей он рассчитан?» – вопрос сам сорвался с губ. «До пяти тысяч, но сейчас в нем живет чуть больше трех тысяч» ответил Заксандра Андер. В его голосе была слышна гордость. Кирана почему-то вспомнила поселение Третьей реки, где постоянно проживало от силы тысяча-полторы человек, и тех прокормить было проблематично. Как же они здесь питаются, особенно теперь? Так за разговорами они добрались на первый этаж в зал управления пеленой. Он чем-то напомнил Киране пещеру, где пыталась пройти трансформацию лысое существо в виде младенца. Стихийные энергетические линии едва прослеживались. Гнезда для макров частично пустовали, а в некоторых камни были явно меньшего размера и мощности, чем было задумано изначально. Структура рисунка чем-то напоминала куст винограда, раскинувшего лозы в разные стороны. Посредине же место пустовало. Вернее, не так. Там было небольшое каменное углубление, от которого расходились тончайшие бороздки вдоль энергетических линий. Кто знает, какого ранга макро здесь были изначально, охотница переводила взгляд стройки охотников на структуру, прикидывая, каковы шансы угадать ранг и расставить энергетические батарейки правильно. «Кажется, пятого», — неуверенно ответил Ксандр. «Отлично». Кирана выбрала две лозы структуры, которые, как ей показалось, имели отношение к стихиям огня и воды, и отметила их. «Где, по-твоему, направление стихии Земли? Я, если что, воду и огонь определила». Охотник по очереди рассматривал две оставшиеся ветви структуры, затем и вовсе закрыл глаза, вытянув над ними руки. С одной из лоски его ладони поднялась пыль столбом. Вот и чудненько. Кирана принялась вынимать из кармашков на одежде кожаные мешочки. Сначала она пыталась их рассортировать, а потом плюнула и высыпала все содержимое на пол в одну кучу. У Андра и Зандра глаза стали размером с чайное блюдце. «И нахрена за нее выкуп просить? У нее же все при ней!» Восторженно проблеял Зандра двинулся было к Киране, но его остановило тихое предупреждение от Ксандры. «Я за вас поручился! Не заставляй меня жалеть об этом!» Зандер замер и скрипнул зубами. Кирана же тем временем совершенно не обращала внимания на мужские разборки. Она сосредоточенно сортировала камни по цвету и размеру, пытаясь свериться с размерами гнезд в структуре запитки пелены. От напряжения она даже прикусила губу, подбирая к каждой точке подходящий идеально макар. Вообще, когда перед ее отъездом в Абрау брат сгрузил ей в руки целое состояние, охотница воспротивилась — «Зачем так много? Там на арке дюжина макров требовалась». «Потому что ты не знаешь, зависит ли запитка от стихии макро, понадобятся ли камни для защиты периметра и отдельных сооружений. Где-то обязательно должны быть комнаты с управлением такими сложными энергетическими структурами. изучая их тщательно, чтобы не наломать дров. Лучше иметь под рукой весь инструментарий с запасом, чем раз за разом возвращаться». Тогда кирана оценив примерную стоимость макров, тихо задумалась, «Стоила ли вся изнанка виноградовых таких вложений? И сколько ей придется возмещать брату подобные кредиты?» «Запомни, на безопасности своих людей экономить нельзя», будто прочитав ее мысли, ответил брат и сжал ее ладони. «Преданность стоит дороже любого макро». Охотницу никто не отвлекал, и спустя полчаса она, утерев капельки пота со лба, любовалась делом своих рук. Как ни странно, но магическая интуиция сейчас просто искрилась удовлетворением. В каждой лозе камни располагались от наименьшего ранга к наибольшему, от второго до шестого. Сидели они прочно, словно там и были все это время, но структура почему-то не оживала. Она слабо светилась, как и до этого, с неполным набором хаотично растыканных макров. Кирана еще раз себя проверила и решила спросить совета у брата. Тот откликнулся сразу же. «Как у тебя идет процесс зачистки?» Голос Михаила был полон позитива, что в последнее время случалось нечасто. «До свадьбы успеешь?» «У меня здесь мини-версия восьмиреченского потопа. Я заморозила четырех зловредных бабулек и сейчас пытаюсь восстановить работоспособность защитной пелены вокруг своих территорий. А когда наметили первую часть обряда?» «Через три дня». «Ммм, не уверена, но постараюсь хотя бы стабилизировать ситуацию, чтобы вырваться». Ирана меньше всего хотела пропускать обряд брата, но и бросать свои земли без защиты в такой ситуации ей не позволяла совесть». Ладно, если совсем все плохо станет, откроем проход и выведем твоих из-под удара, подбодрил брат, предлагая страховку. Так, а что не так с пеленой? Смотри. Кирана передала ему образ энергетического конструкта пелены с заполненными гнездами. Я задница и чувствую, что выстроила все верно. Интуиция орет от восторга и правильности происходящего, но оно не работает. Брат какое-то время молчал, а после хмыкнул: В центре видишь ложбинку? Да, в нее ни один макар не подошел. Я даже самый крупный пробовала, думала это дублирующий контур, но нет, последовательно объясняла свои мысли и действия Кирана. Ты почти угадала, подбодрил ее брат. Только это не дублирующий, а управленческий контур, скорее всего, запитанный на кровь рода. То есть, чтобы пелена заработала в полную силу. Нужно подтвердить право распоряжаться здесь, закончила за Михаилом Кирана. Спасибо. Обращайся. В голосе брата была теплота без всякой насмешки. «И помни, если что, мы подстрахуем». Керана отправила брату ответную волну тепла и благодарности и оборвала связь. Вынув из ножен кинжал из когтей лака, охотница резанула себе ладонь и принялась сцеживать кровь в углубление. По мельчайшим канальцам алые капли распространились вдоль энергетической структуры, один за одним включая в нее все макры. Каждая лоза засветилась цветом своей стихии – Казалось, что каждый следующий макро усиливал мощность предыдущего. Когда кровь дошла до макров шестого уровня, силы стихии ринулись обратными потоками, иссушивая кровь и сливаясь в единый шар надопустевший выемкой. Шар все увеличивался в размерах, пульсируя и сверкая разными цветами. Керана почувствовала содрогание горного массива под ногами, а в следующий миг шар взорвался.